Глава восемьдесят первая. К тому времени, как вечер укрыл остров темным плащом, все разделились на два лагеря. Расположившись вокруг огромного костра, якоб Дрехт и мушкетеры веселились и пили вино, принесенное из хижин в лесу. Они звали пассажиров к себе, но Сара посвятила их планы Дрехта, и большинство ополчились на него. Однако... Как она и говорила Аренту, некоторые все же примкнули к дрехту и теперь весело пировали с мушкетерами. Остальные развели костер поменьше на опушке леса, пили эль и жарили пойманную днем рыбу. Навес из потрепанных парусов худо-бедно спасал от дождя, а вот от душевных терзаний ничто не спасало. Пассажиры разговаривали приглушенными голосами и боязливо оглядывались на пьяных мушкетеров, чьи намерения становились все более явными. Вот-вот произойдет то, что происходит всегда, когда сильные получают полную власть над слабыми. Одна Изабель ничего не понимала. К большой досаде Кресси она пела, танцевала, веселилась среди мушкетеров, наливала им вино и привлекала к себе похотливые взгляды. Со времени дневного разговора в ней что-то переменилось. В ее поступках была какая-то отчаянная решимость, казавшаяся крессе безрассудством, но Изабель не внимала ее увещеванием и отказывалась уходить. Говорила, что ей весело, как давно не было. Крести обнимала Маркуса, Осберта и Лию возле маленького костра и молилась, чтобы Изабель образумилась. Краем глаза она уловила какое-то движение. Доротея шла к Саре спросить, не хочет ли та чего-нибудь съесть или выпить. Подруга стояла на берегу с Арентом, положив голову ему на плечо. Они смотрели на обломки Саордама, держась за руки. «Ну, хоть что-то хорошее из всего этого вышло», — подумала Кресси. Из соседнего лагеря послышались удары, стоны и встревоженные крики. Пьяные мушкетеры, пошатываясь, пытались схватить Изабель, но она проворно от них ускользала. Один за другим они падали на землю. Дрехт шагнул вперед, попытался выхватить шпагу из ножен, но рухнул на колени перед Изабелем, затем... Распростерся на земле. Аренд бросился к костру мушкетеров, а Сара побежала к пассажирам. Мушкетеры лежали без чувств. Из упавших на землю кружек расплескалось вино. «Они умерли?» — спросила Сара. «Нет», — ответила Изабель, пиная якобы дрехта. «Я подлила им в вино с сонного эликсира Сары. Принесите веревку, мы их свяжем». Кресси с жаром обняла Изабель. «А я думала, ты лишилась рассудка», — призналась она. «Но ты же спасла нас всех». «Еще нет», — мрачно сказала Изабель. «Но почти». Она встала перед Кресси и обратилась к пассажирам. «Старый Том думал, что везет нас сюда на верную гибель», — объявила она. «Злой дух направил наш корабль на скалы, но Господь своей рукою спас нас». Аренд зашатался и упал. Некоторые пассажиры стонали, им казалось, что земля под ними кружится. «Что ты наделала?» — скричала Кресси, когда Маркус с Осбертом тоже осели на землю. «Старый том вселяется в любого, кто вступает с ним в сговор», — сказала Изабель, когда следом за остальными упала Сара. И «Я не знаю, кто из вас пошел на это». Перед глазами у Кресси все расплывалось. Из демонологии я узнала, как соорудить очистительный костер, продолжала Изабель с улыбкой святой мученицы. Я буду очищать ваши души одну за другой так, что Старому Тому станет негде прятаться. Я положу конец тирании Старого Тома. Кресси очнулась и застонала. Она сидела на берегу, привязанная к обломку Саардама. Узлы были крепко затянуты, а доски слишком тяжелы. Наверное, прошло часа два, потому что было еще темно, и костер горел ярко. Все остальные, и пассажиры, и мушкетеры тоже были связаны. «Маркус, Осберт!» — позвала Кресси. Их нигде не было видно, хотя Сара и Ли были привязаны неподалеку. Кресси окликнула их. Они медленно пошевелились и принялись недоуменно оглядываться, пытаясь понять, что случилось. «Маркус, Осберт!» — снова прокричала Кресси. «Боже, ну ответьте же!» Люди вокруг потихоньку приходили в себя. Было трудно сказать, кто из них верил в старого Тома, а кто нет, но на лицах отчетливо проступал страх. Час назад их ждало бесчестие и смерть от рук мушкетеров, а теперь смерть на костре от рук религиозного фанатика. Издевка, достойная самого старого Тома. «Изабель!» — закричала ли в ужасе. «Кто-нибудь остановите ее!» «Смелее, девочка моя», — сказала Сара, пытаясь освободиться от пут. «Вспомни, как храбро ты вела себя в порту. Закрой глаза и молись вместе со мной. Молись со мной!» Из мрака выступила Изабель, озаренная пламенем. В руке она держала факел, ветку, обмотанную парусиной. Искры сыпались на землю. «Изабель, не делай этого!» — отчаянно вскричала Кресси. По ее щекам потекли слезы. «Не надо, прошу тебя, мои друзья ни в чем не виноваты, и сыновья тоже, отпусти их!» «Старый то может скрываться где угодно», ответила Изабель надломленным голосом. «Только так мы сможем его изгнать». Она подошла к Ли и опустилась на колени. «Если ты невиновна, прости меня за то, что я должна сделать». Изабель посмотрела на нее пустым взглядом. «Если тебе станет от этого спокойнее, знай, что в раю тебе будет так же хорошо, как мне будет плохо в аду». С этими словами она нарисовала сажей метку на лбу Лии. «Изабель, пощади ее, она еще ребенок!» — хрипло закричала Сара. Не обращая на нее внимания, Изабель поднесла факел к подолу Лии. «Мне очень жаль». Лия звала на помощь, а Сара молила Изабель остановиться. «Нет, никакого старого тома!» — отчаянно закричала Кресси. «Я все это совершила. Я хотела убить генерал-губернатора, а сделать это можно было только одним способом. Лия неодержима бесами. Не мучи ее, прошу тебя!» С лица Изабель будто спала бесстрастная маска. «Ну как, здорово получилось!» Она торжествующе поглядела на Сару. «Ты прекрасно справилась», сказала Сара, сбросила с запястья путы и помогла Лии подняться. Кресси непонимающе смотрела на них. «Сара, что происходит?» «Мы тебя провели», — холодно ответила Сара. «Так же, как ты провела всех нас. Сомнений почти не оставалось». Но надо было убедиться, что это ты виновата во всем.